Плоты, пироги да байдарки. Там граммофон, тут зонтик яркий, и осыпаются цветы на зеленеющую воду. Любовь, дремота, тьма народу, и под старинные мосты сквозь их прокладные овалы, как сон блестящий и усталый, все это медленно течет. Переливается, и вот уводит тайно из лука В затон черемухе глухой, Где нет ни отцвета, ни звука, Где двое в лодке подольхой.